Банан. Из-за своей фолической формы банан всегда был герой множества анекдотов. Бананы богаты калием и природными сахарами. Айурведа называет банан среди возбуждающих средств. Один из рецептов возбуждающего блюда из бананов – прослоить их с карри, маслом и грецкими орехами. Съеденное за завтраком это блюдо пробудит ваш сексуальный аппетит на целый день. Икра. Деликатес и ее цена это подтверждает. Икру некоторые люди считают основной любовной пищей. Самка-сестра – может произвести целых 100 фунтов икры за один раз. Поразительная плодовитость. Аристократы со времен Казановы до наших дней считали икру лучшим лакомством в постели. Как и все яйца, икра богата белком и легко переваривается. Трудно отрицать ее особое стимулирующее действие на половые органы. а Айурведа утверждает, что кокос увеличивает количество спермы и очищает мочевой пузырь. Мякоть этого ореха, вязкую богатую маслом, в тропиках едят вместо мяса. Индийские врачи рекомендуют его как ценную пищу при повышенной утомляемости, вызванной хроническими заболеваниями. Кокосовое молоко с медом утоляет жажду, улучшает пищеварение, повышает сексуальный аппетит. Напиток из ананасового сока, свежей папайи и натертого свежего кокоса, деликатесный, омолаживающий и освежающий завтрак, который пополняет запас ферментов и возбуждает сексуальный интерес. Финики – самый сладкий фрукт на Земле. Растут они в Африке, Средней Азии и Южной Калифорнии. Финики являются основной пищей во многих районах тропиков и пустынь, где высокие стройные финиковые пальмы спасают их от обжигающего солнца. Согласно Айурведе, финики очищают кровь и увеличивают количество спермы. Содержащийся в них сахар полезен при продолжительном сексе и, возможно, является причиной, по которой финики считают любовной пищей. Финиковые рулеты – классическая возбуждающая пища. Это мелкорубленные протертые финики, завернутые в кусочки кокоса, и наполненные бланшированным миндалем. Яйца – белковый продукт, который веками используется в качестве сексуального стимулятора. Перед любовными утехами их с удовольствием ел а Айурведа называет яйца мгновенно укрепляющими. Шейх Навзайи, автор «Душистого сада», рекомендовал есть как можно больше жареных в масле яиц, чтобы обеспечить себя топливом для энергичного и бесконечного любовного марафона. Яичный ликер – яйца, смешанные с молоком, сливками, медом, ванилью, и мускатным орехом – любовный десерт. Из яиц, только свежих, можно приготовить множество вкусных и возбуждающих блюд. Благодаря своему знаменитому запаху, пусть не всегда приятному, чеснок – самая ценная любовная пища. Он широко используется в восточной индийской медицине и даже известен как русский пенициллин, благодаря своим удивительным свойствам природного антибиотика. Он часто используется итальянцами, а они известны как хорошие любовники и незаменим в кухне гурмана. Однако, если вы хотите употреблять чеснок для разжигания страсти, не забывайте, что предполагаемый партнер тоже должен его съесть, чтобы дыхание одного не вызывало неприязня у другого. Чеснок, жаренный в масле с яйцами, традиционное блюдо перед любовью на всю ночь. Топленое масло. Осветленное масло, с которого сняты сливки, является основой индийской кухни. Его часто используют вместо растительного масла для приготовления соуса карри, овощей и других блюд. Считается, что топленое масло улучшает зрение, аппетит, укрепляет память, увеличивает количество спермы и семенной жидкости, разжигает сексуальный огонь. Топленое масло легко переваривается и придает тонкий аромат блюдам, которые на нем готовятся. Это основная составляющая всех индийских любовных блюд. Чтобы его приготовить, нагрейте пачку или больше сливочного масла в кастрюле, чтобы оно растаяло, затем аккуратно снимите ложкой молочную пенку. Хорошо осветленное топленое масло долго хранится. Ламинария или морская капуста. Кто бы мог подумать, что обыкновенная морская водоросль окажется в одном ряду с самыми экзотическими продуктами, стимулирующими сексуальность. Ламинария высокопитательна и как пыльца содержит все необходимые питательные вещества. Богатство минеральными солями позволяет ей превращать обыкновенные ослабленные железы в маленькие спускатели гормонов. Морская капуста готовится с овощами или рыбой и особенно вкусна в собственном соку. Ежедневное употребление ламинарии поможет вам надолго сохранить форму. Запах сырых грибов напоминает о сексе. Включите их в рацион романтических ужинов. Плохой аппетит женщины вызывает у мужчин страх. Здоровый аппетит показывает, что вы чувственная любовница. Повысить сексуальность или просто пробудить сексуальное влечение способны также такие пряности, как мускатный орех, шафран, гвоздика, корица, красный перец, кардамон и ваниль. Среди растений наиболее известный китайский лимонник, сельдерей, пастернак, золотой корень, заманиха, элеотерокок и медуница. А вот несколько рецептов любовных снадобий, не только повышающих сексуальность, но и избавляющих от излишней стыдливости, позволяющих снять скованность и напряженность. Они бодрят и возбуждают, но при этом вы не теряете голову. Вскипятите 300 стакана воды, всыпьте смесь из одной чайной ложки сухих листьев малины, одной чайной ложки сухих цветков календулы и одной чайной ложки сухих листьев шиповника. Доведите до кипения, снимите с огня, оставьте 30 минут настаиваться, потом процедите отвар, добавьте две столовые ложки коньяка и пейте разогретым. Или один стакан сухого красного вина смешайте с измельченной веточкой можжевельника и нагрейте до 70 градусов по Цельсию. после чего настаиваете на водяной бане 10-15 минут, чтобы ароматические вещества перешли в вино. Полученный раствор процедите и смешайте с ровом или коньяком полстакана. Добавьте сахар. Затем еще раз перемешайте, нагрейте и разлейте в тонкие бокалы. Этот состав следует пить только горячим. Настойки на травах. Настойка корня оралии манжурской которую готовят на 70% спирте или на водке в пропорции 20 грамм, корневищ на 100 мл спирта. 20-процентную настойку, действия которой подобно настойке женьшеня, принимают по 30-40 капель три раза в день. Или экстракт золотого корня, который благодаря своим особым биологическим веществам помогает даже лучше, чем корень жизни женьшень. Принимают по 5-10 капель экстракта 1-2 раза в день за 30 минут до еды в течение 10-20 дней. Ни в коем случае не допускайте передозировки, так как при этом возникает бессонница, повышенная раздражительность, боли в сердце. Или настойка корневища с заманихи высокой. Применяют настойку на 70% спирте по 30-40 капель два три раза в день до еды. Она не только повышает половую потенцию, но и устраняет депрессию. Отвар кубышки желтый – растения которое в народе называют кувшинкой. Корневища заготавливают во время цветения летом или осенью. Их режут тонкими пластинами толщиной 3-5 мм, затем измельчают на кусочки и сушат на солнце. Способ приготовления. 4 столовые ложки залейте 1 литром кипятка, прокипятите 5-7 минут, процедите и охладите. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день, не повышая дозу. Хорошо подобранная музыка тоже является афродизиаком. Мужчин больше привлекают женщины, которым нравится классическая музыка. Неожиданным афродизиаком может быть страх. Пригласите понравившегося вам парня на сеанс фильма ужасов или покататься на американских горках. Адреналин и страх, переживаемые вместе – возбуждают и делают ближе.